— прибавил он задумчиво. «Я так и знал. Откуда ж ты мог знать, мой мальчик?» — переспросила мать с печальным сомнением в голосе. «Нет, это он говорит правду», — вмешалась Эвелина. «Он многое знает». «Так». Уже это все развивавшаяся чуткость указывала, что мальчик заметно близится к критическому возрасту между отрочеством и юношеством. Но пока его рост совершался довольно спокойно,